Глава семнадцатая. Стайгер мог бы уже прикончить их, если бы захотел. Он тянул время, играя с ними. Гейб нырнул за камень, увлекая Сильвер за собой на снег. Она тяжело дышала, прислонилась спиной к обледенелому камню. Ее перчатка и рукав были пропитаны кровью. Нам нельзя остановиться, Гейб. Мы должны двигаться дальше. сказала она между судорожными вдохами. Я должен осмотреть твою руку. Пустяки, всего несколько осколков, со мной все в порядке. Увы, он видел, что это не так. Она дрожала от холода и слабела на глазах. Он осторожно выглянул из за камня, но не увидел на у т ё с а х никаких следов стайгера. Осторожно сняв сильвер пропитанную кровью перчатку, он закатал рукав. его желудок мучительно сжался. Крупные щепки вонзились в мягкие ткани п р и п л е ч и и к и с т и Их следовало удалить и продезинфицировать раны. Если они смогут пробраться в туннели рудника, они найдут там временное убежище. Он мог бы согреть Сильвер, привести ее по мере возможности в порядок, а потом придумать план дальнейших действий. В то же время Гейп знал. Вероятно, это именно то, чего от них ждал Стайгер. Он собирался заманить их в ловушку на руднике, загнать в капкан, как крыс. Но у них не было выбора. Их следы служили маяком, а с н е г о п а д а к о т о р ы й мог бы их с к р ы т ь не п р е д в и д е л о с ь к л о ч и облаков рассеялись, и небо теперь было чистым и ясным. Они могли бы, по крайней мере, спрятаться глубоко в штольнях и, возможно, оставаться там до тех пор. Пока через три дня не придет помощь, это была их последняя надежда. Он достал из кармана хлопчатобумажную бандану и, чтобы остановить дальнейшую кровопотерю, туго обмотал ею пораненное место. Получилось что-то вроде давящей повязки. Пойдем, сказал он, я могу получше осмотреть рану там, в туннеле. Смотри, произнесла она, указывая на ручей. Ее дыхание все еще было частым и поверхностным. Если мы пойдем по воде, то не оставим следов. Куда только подевалась ее обычно ясная, четкая логика? Гейб внезапно забеспокоился, что, возможно, причиной тому переохлаждения. Оно замедляло ее мыслительные способности. Он увидит, что мы вошли в ручей сюда, Сильвер. Наши следы приведут прямо в воду, и очевидно, что с этого места мы направимся вдоль русла на север к Руднику. Мы промокнем и замерзнем. Ни за что. Она внезапно подняла глаза, и на ее лице отразился неподдельный ужас. г е й п р е с к о обернулся, чтобы посмотреть, что ее напугало. На замерзшем гребне возвышалась темная туча медведицы, молча наблюдавшей за ними сверху. Это она, прошептала Сильвер. Сломанный коготь. Медведица встала на задние лапы. Устрашающее зрелище. Ее силуэт вырисовывался на фоне серебристого лунного света. Пасть медведицы была раскрыта. Она пробовала воздух, пробовала их вкус. Она преследует нас, Гейб. Она помнит наш запах. Гейп взглянул на Сильвер, на ее кровоточащую руку, и проверил, откуда дует ветер. У него в желудке, как будто туго сжался огромный кулак. Ее кровь привлекала медведицу. Всё, что стайгеру нужно, это следить за движением медведицы вдоль хребта, сказала она. Скорее всего, он наблюдает за ней из большого расстояния. Внезапно ощутив свое поражение. Сильвер прислонилась к скале. Он это сделал нарочно, Гейб. Она говорила так тихо, что ему пришлось наклониться, чтобы ее расслышать. Считай, что он уничтожил ее. Она не сводила глаз с медведицы на гребне. Теперь ее покарают, прошептала она. В нее выстрелят и убьют. И этот выстрел произведет ее собственная рука. Сильвер, Гейб присел на корточки рядом с ней. Тебе лучше не думать об этом сейчас. Нам нужно двигаться дальше. Мы не можем позволить ему победить. Он уже победил. По ее лицу текли слезы, слезы, которые по ее словам она не могла пролить до встречи с ним. Он сделал ее уязвимой, заставил ее открыть ему свое сердце и признаться. Он не мог. Не хотел подвести ее сейчас. Нет, Сильвер, он не выиграл, пока нет. Она даже не шелохнулась. Послушай, он взял в ладони ее лицо и заглянул ей в глаза. Я люблю тебя, тихо сказал он. Я не дам ему забрать у меня ту, кого я люблю. Ни за что. И, Сильвер, я защищу тебя. После того, как мы выберемся отсюда. Она посмотрела ему в глаза. Что ты хочешь этим сказать? Ты прощаешь меня? Ее голос дрогнул. Он приподнял ей подбородок. Не мне тебя прощать. Ты должна простить себя сама. Я лишь хочу, чтобы ты знала, что я доверяю тебе. Я верю в тебя. И я люблю тебя. Она недоверчиво посмотрела на него. По ее лицу промелькнула целая гамма самых разных эмоций. В ее глазах заблестели слезы. Видишь, он заставил себя улыбнуться. У нас действительно есть будущее, за которое нужно бороться. Не отказывайся от меня. Не сейчас. Никогда. Он взял ее за здоровую руку, помог подняться на ноги и на мгновение крепко прижал к себе. Ты ведь не с д а ш ь меня полиции? – спросила она. Это не вопрос моего желания, Сильвер. Он помолчал. Я просто не могу. Да, он просто не мог. Дело было не в логике, не в долге или чести. Дело было в его сердце. Это место отняло у него все остальное. Сердце — это все, что у него осталось, все, что имело значение. Спасибо тебе, Гейб, прошептала она. Не надо благодарить, тихо сказал он и поцеловал ее быстро и нежно. Спасибо. Старый рудник оправдывал свою скверную репутацию. Залитые холодным лунным светом и резко контрастирующие со снегом на склоне горы виднелись очертания заброшенной дробилки для руды, лебедки и развалин заброшенных зданий. На ледяном ветру ржавые вагонетки скрипели, прикасаясь к старому стальному тросу. Гейб направил луч фонарика в кромешную тьму, туда, где, по всей видимости, находился главный вход в горную выработку. Из ледяной бездны им навстречу тотчас выпрыгнули пугающие тени. У входа была свалена груда старых шпал, пропитанных криозотом. Гейб также ощутил слабый запах бензина, от которого в его голове зазвенели тревожные колокольчики. Рудник углублялся в лабиринт туннелей, ведущих из задней части штольни в черное сердце горы. С длинных молочно-белых с о с у л е к капала вода. п р е в о з м о г а я сильную боль в ноге, Гейб подручными средствами из маленькой аптечки на ремне, как мог, обработал рану Сильвер. Она помогала, держала фонарик и подсвечивала ему. Он вытащил все щепки, какие смог, обработал рану дезинфицирующим средством и перевязал. Увы. Сильвер потеряла много крови, и внутри раны все еще оставались мелкие части. Рука Сильвер распухла и затекла до плеча. Гей попасался возможной инфекцией. Скоро ей понадобится медицинская помощь. Это была ее рабочая рука, рука охотника. Она сказала, что может справиться и левой, но Гейп знал, что ей не попасть в цель, особенно с отдачей ее ружья двенадцатого калибра. Тем не менее, оно было ее любимым оружием, и он оставил Сильвер охранять главный вход, а сам быстро осмотрел заднюю часть их пещеры. Туннели расходятся по разным углам, сообщил он, вернувшись. Некоторые резко уходят вниз. Я прошел небольшое расстояние, но там о ш н и й воздух мне не нравится. Меня беспокоит кислород, другие газы. Вряд ли разумно заходить туда дальше, если в этом нет необходимости. Она кивнула, вглядываясь в темноту снаружи. Сломанный коготь где-то там. Я вижу среди камней ее тень. Она рыщет. Гейб уже не давал покоя вопрос, где рыщет стайгер. В чем заключается его игра? Как ты думаешь, Гейб? У нас получится? Прошептала Сильвер. Мы сможем вернуться. Мы должны. Она в упор посмотрела на него, и его сердце защемило. Сильвер, я хочу провести с тобой всю жизнь. Мне нужно больше, чем несколько часов в заброшенном руднике. Ты даешь мне ложную надежду. Нет такой вещи, как ложная надежда. Она криво улыбнулась. Несколько мгновений они вглядывались в темноту. Тишину нарушал только стук капель воды. падавших скончиков с о с у л е к Гейб, внезапно сказала она, ты Маунти, а я знаю, как работает конная полиция. Если тебя отправят служить куда-нибудь в другое место в стране, ты уедешь. Они все уезжают. ц он сжал ее руку. Я слышу кого-то, что-то. Его слух различил легкое жужжание. с о п р о в о ж д а е м ы е в ночи полосой мерцающего оранжевого света. Оно по дуге приближалось к их убежищу. Он тотчас понял, что это такое, и в его сердце тотчас ударил адреналин, коктейль м о л о т о в а Гейб схватил Сильвер за руку и, спотыкаясь, потащил ее в дальний конец пещеры. В следующий миг бутылка с треском взорвалась, выплескивая со свистом пламя на старые пропитанные к р е з о т о м балки. Пещеру заполнил густой е д к и й дым. Со всех сторон дрожали, как будто п о д п р ы г и в а я зловещие тени. Запах был омерзительный. Закрой рот, не дыши, крикнул Гейб. Нужно убираться отсюда, эта дрянь токсично. Он выкуривает нас. Прикрыв рот рукой, крикнула Сильвер и з а к а ш л я л а с ь Они боком пробирались вдоль стены обратно к о входу в рудник. Но стоило ей подняться вперед, чтобы глотнуть свежего ледяного воздуха, как рядом с ней в камень врезалась пуля. Сильвер с криком отпрянула. Ее глаза слезились от дыма. Они либо отравятся в е д ь м и н о м зельем из токсинов и угарного газа, заполнявших их пещеру, поскольку химически о б р а б о т а н н а я древесина горела сильно. либо, если они решатся сбежать из рудника, их п о д с т р е л и т играющий в снайпера стайгер, затаившийся снаружи в скалах. Нам придется вернуться в рудник. Прикрывая нос и рот, Гейб потянул ее за руку. Нужно спуститься в туннель. п р и г н у в ш и с ь они побежали к первому туннелю, который резко нырял в темноту. По мере того, как они все глубже проникали в недра горы, Проход сужался, потолок становился все ниже, а земля все более неровной. Но они продолжали бежать. Фонарик Гейба отбрасывал в темноту бледный прыгающий круг света. Внезапно по руднику прокатился грохот. Они тут же плашмя бросились на землю. Сверху на них посыпалась каменная крошка, а в туннелях ниже обрушились и покатились массивные камни. Все громче и громче откуда-то из глубины недр доносился рокот. Затем на них обрушился поток пыли и воздуха. Крепко зажмурив глаза, они прижались друг к другу. Внезапно все стихло, не считая стука мелких камешков и шуршания песка, осыпавшихся с потолка шахты. Гейп открыл глаза и направил луч фонарика вглубь туннеля. В луче света плавала пыль. Издав скрипучий стон деревянные опоры со скрежетом сдвинулись под изменившимся распределением веса. Затем в глубинах рудника снова прокатился басовый и т рокот. в з р ы в ч а т к а прошептал Гейб. Он заложил взрывчатку в одном из туннелей. Почему? Затем до них, становясь с каждой секундой все громче, донесся странный приглушенный рев. Похоже на то, как гремит водопад, сказал он. Гейп, Сильвер кашлянула в рукав. Гейп бросил на нее быстрый взгляд. Ему не понравился тон ее голоса. Она вся была покрыта мелкой пылью, огромные глаза полны ужаса. Она сглотнула, но выдержал его пристальный взгляд. Это водопад, Гейп, прошептала она. Это вытекает о з е р о Стайгер разрушил барьерную стену между озером и рудником. Много лет назад тут произошел взрыв. Он обнажил скрытый геологический разлом в гранитном барьере, который не пускал воду в туннели. Именно по этой причине рудник и закрыли. Учитывая резко уменьшившуюся добычу, решили, что осушать озеро будет слишком накладно. Гейп в упор посмотрел на нее. Все озеро может провалиться вниз в течение нескольких минут. Она кивнула. Звук хлюпающий плеск быстро поднимавшийся в туннелях воды становился все громче. Сверху густо с т е л и л с я ядкий дым. Они были пойманы в ловушку, как чертовы крысы. Сильвер, думай быстрее. Что еще тебе известно об этом руднике? Ты сказала, что твой отец работал здесь. Он когда-нибудь говорил о туннелях, о других выходах наружу? Она на мгновение задумалась. Он брал меня с собой сюда, когда я была маленькой. Внезапно в ее глазах блеснула надежда. Я, я помню вход на западной стороне горы. Гейб сверился со своим наручным компасом. Хотелось надеяться, что ничто под землей не отклонит стрелку от истинного севера. Он также смог определить по своим часам, на какой глубине они находятся. Нам нужно спуститься туда. Он схватил ее за руку. Но вода, она поднимается, з а п р о т е с т о в а л а Сильвер. Где-то в нижних туннелях, вздымая облака пыли, прогрохотал еще один мощный взрыв. Стены внизу обрушились. Если хотим идти на запад, мы должны спуститься ниже. Этот рудник наша последняя надежда, Сильвер, ты со мной? Она молча кивнула. Он поднял с земли длинный обломок дерева, чтобы опираться на него как на трость. Его нога была почти полностью с к о в а н а больью и холодом. Держись за мою куртку, чтобы ты не делала, не отпускай руку. Она ухватилась за него, и они быстро двинулись вниз и в западном направлении, согласно показаниям компаса Гейба. Затем они внезапно уткнулись в тупик. Туннель резко свернул на юг и вниз. Они в ужасе заглянули в черную дыру. Ледяная вода уже начала просачиваться в туннель, хлюпая у них под ногами. Нам не остается ничего другого. Идем, сказал Гейб, ведя Сильвер вниз в южный туннель, прощупывая палкой дно под водой, чтобы оценить глубину. Он должен вновь повернуть на запад. Откуда ты знаешь? Он этого не знал. Просто доверься мне, сказал он. Ледяная вода вскоре уже плескалась у их лодыжек. Он чувствовал, как не меют пальцы на ногах. Они то и дело спотыкались. Пол туннеля становился неровным, стены сужались. Затем без предупреждения фонарик Гейба потускнел и погас. Их тут же накрыла чернота, будто поглотив целиком. Он выругался. Где твой фонарик, Сильвер? спросил Гейб. В кромешной т ь м е звук в туннеле внезапно приобрел новые оттенки. Вода у их ног плескалась громче и сильнее. Он остался в моей сидельной сумке, о боже, Гейб! Он нащупал ее лицо и погладил по щеке. с о х р а н я й спокойствие, подержи вот это. Он стянул с себя куртку и сунул ей в руки, затем нащупал на ремне нож. В слепую определив нужное место, он полоснул лезвием по рукаву рубашки и одним рывком оторвал его. Вода, между тем, поднималась быстрее. Теперь она уже доходила ему до икр. Ему нужно было спешить. н а щ у п а в на ремне миниатюрный индивидуальный комплект для выживания, он вытащил из него труд. Туго обтянув верхнюю часть своей трости оторванным рукавом, он засунул труд под ткань, оставив полоску ткани свободно болтаться на конце. Он пошарил в сумке в поисках зажигалки и поджег ткань. т р у д загорелся, и его импровизированный факел вспыхнул в темноте. Пламя дрожало, тени насмехались над ними, ухмылялись им. Времени у них было в обрез, ф а к е л а хватит не надолго. Сюда, сказал Гейб, ледяная вода стремительно прибывала. Они двинулись вперед. Туннель немного сузился и свернул влево. И тут они наткнулись на стену. Гейп напрягся. Путь наверх был для них отрезан. Там был Стайгер. Даже если дым рассеется, он будет ждать их у выхода. В утробе рудника снова прокатился грохот. Они действительно оказались в ловушке. Его нога совершенно о мертва е л от холода, и он чувствовал, как слабеет Сильвер. Он нащупал ее руку и крепко сжал. Пламя факела начинало меркнуть. Воздух был спертым, кислорода для поддержания горения не хватало. Это был конец. Гейб посмотрел на Сильвер, она на него. Факел внезапно замигал. Гейб ждал, что он вот-вот погаснет, но нет, пламя вновь задрожало и в следующий миг вспыхнуло немного ярче. Кислород! Откуда-то питая пламя поступал кислород. Он двинулся в том направлении, куда метнулся язычок пламени. Вскоре он ощутил на своем лице легкий ветерок. От волнения его пульс участился. Туннель изогнулся. Гейб сверился с компасом. Мы снова идем на запад. Сильвер крепче сжал его руку. Увы, теперь вода доходила им до бедер, добавляя к списку проблем неизбежное переохлаждение. Затем они зашли в другой тупик. Желудок Гейба скрутил узлом. Это место оказалось лабиринтом. Гейб прошептала Сильвер: "Посмотри на факел. Пламя горело строго вертикально. Вверх", сказала она. "Где-то там наверху есть шахта." Она должна там быть. Вот здесь. Смотри, в стене скоба. Это я в н й выход наружу. Гейб попятился назад и вытянул шею, вглядываясь в темноту, и увидел зрелище, от которого его сердце воспарило. Далеко-далеко в верху виднелся крошечный кусочек неба со звездами. Он с силой потянул вбитую в скалу металлическую перекладину, проверяя, выдержит ли та его вес. Выдержала. У тебя есть ремень, Сильвер? Вопрос был вызван его беспокойством: сможет ли она с раненной рукой преодолеть весь этот путь, особенно если остальные ее конечности стали такими же о н е м е в ш и м и и неподатливыми, как у него? Она может не удержаться и упасть. Она расстегнула кожаный ремень, Гейб просунул ей его под мышки, застегнул на груди и просунул под него свою руку. Мне придется бросить факел. Ты готов а к этому? Сильвер кивнула. и с п о л ь з у й свою здоровую руку. Я сделаю остальное. Вода под ними быстро поднималась. Туннели обрушивались под всей тяжестью водного потока горного озера, но они, п р е в о з м о г а я боль и холод, карабкались вверх к северному небу. И ничто в жизни Гейба не выглядело столь прекрасно, как эти мгновения. Сильвер рухнула на снег, не в силах пошевелить рукой. Ее ноги о н е м е л и от холода. Гейб присел на корточки рядом с ней. Одно его присутствие, одно его прикосновение вселяли в нее веру и надежду, волю к жизни. Но больше всего на свете Сильвер согревала его обещание защитить ее, данные ей отпущение грехов. Он заставил ее поверить в будущее. Она не была готова умереть. Нет. Там внизу, прошептал он, ты могла бы попытаться заползти во враг и н а ц е л и т ь свое ружье на выход из туннеля. Что ты задумал? Она едва ворочала языком. Голова соображала туго. Холод сковывал ее тело и разум. Причем быстро. Он оцепил т рацию. Молить небо, чтобы у с т а г е р а все еще была с собой рация д о н о в а н а Я собираюсь послать сигнал бедствия. Тебя не услышат. Мы вне зоны досягаемости сигнала. Мне это и нужно. Это крючок для него. Хочу предупредить его, что мы в этом туннеле и нуждаемся в помощи. Но я буду ждать на том гребне, а ты будешь внизу во враге, прикрывая выход оттуда. Мы устроим засаду, когда он будет у тебя на прицеле. Гейп на Мику молк, стреляй на поражение, Сильвер, не сомневайся. Гейп, он поймет, что мы вне радиуса действия, он сразу заподозрит неладное. Да, но он также может поверить, что его жертвы в бедственном положении и пытаются звать на помощь. Я знаю его, он придет. Гейп лежал плашмя на л е д я н о м гребне, прижавшись щекой к прикладу, и глядел в прицел. Лунный свет снова был его другом. Он наблюдал, как вдоль дальних скал к западному входу в рудник крадется темная фигура с т а й г е р а его враг, воплощение зла, тот, кто сгубил жизни стольких людей, кто убил Джию. Палец непроизвольно дернулся на спусковом крючке. Гейп напомнил себе, что должен сдерживать ярость, сдерживать желание выстрелить, но снова видеть с т а й г е р а так близко — слишком сильное испытание для его выдержки. с т а й г е р скрылся за деревянной постройкой и вышел с другой стороны. л а в и р у ю щ и й среди теней, на фоне снега, он казался призраком. Лунный свет на короткое мгновение поймал его в стоп-кадре. Рослый, более шести футов, крепкий, мускулистый, как и определил а Сильвер по следам, которые он оставил возле тела старого ворона. В лунном свете его светлые волосы жутковато отливали серебром. Он отпустил бороду. Пульс Гейба гулко стучал в ушах. Он должен уложить его с первого выстрела. Второго шанса не будет. стоит ему промахнуться, как Стайгер пригнется, и игра продолжится, а он упустит свое единственное преимущество. Стайгер, крадучись, отступил в тень. Гейп снова прицелился. Внезапно боковым зрением Гейп заметил какое-то движение. Он слегка покосился в сторону и мгновенно напрягся. Медведица. Она была на возвышении над оврагом, в котором пряталась Сильвер и осторожно двигалась ниже, прямо на Сильвер. Животное уловило запах крови на ее одежде. У Гейба пересохло во рту. Сильвер не замечала медведицу. Со своего наблюдательного пункта Гейб видел, что взгляд Сильвер был прикован исключительно к тени Стайгера, который все ближе подползал к стволу шахты. Если он выстрелит сейчас в медведя, то сразу откроет с т а й г е р у свое местоположение и, возможно, лишь р а з ъ е р и т животное. Он видел, что предупредительный выстрел Сильвер сделал с гризли на плато старого ворона. с т а й г е р внезапно нырнул за камень. Он заметил их следы. Он мог видеть, какой тропой Сильвер ушла воврак и теперь возвращался назад, чтобы обойти ее выше по склону. Гейб почувствовал выброс адреналина в его крови. Он упустил свой шанс. Он тихо и быстро спустился по сугробу и, пригнувшись, забежал за выступ скалы, нависавший над входом в шахту. Затем зашел с другой стороны, подобрал комочек превратившегося в лед снега и бросил его за спину Сильвер. Снежок покатился к ней вниз по склону. Она резко обернулась. И увидела над собой медведицу слева от себя с т а й г е р а с т а й г е р поднял ружье и уперся прикладом в плечо, ц е л я с ь прямо в нее. Сильвер выстрелила больной рукой. Выстрел был неудачным. к о р т е ь врезалась в снег слева от с т а й г е р а л е с о в и к прицелился. Гейп задумался, не зная, как ему поступить. Даже если он попадет в него, с т а й г е р все равно успеет произвести один выстрел. Сильвер угодила в смертельную ловушку. с т а й г е р крикнул Гейп внезапно вскакивая на ноги, одной рукой прижимая к боку ружье, а другую выбросив в сторону. Я тот, кто тебе нужен. Вот он я. Застегнутый врасплох, с т а й г е р замешкался. Затем направил ружье на Гейба и выстрелил. Гей преско присел, но поскользнулся и упал на четвереньки. Он отчаянно пытался удержать в руках ружье, но, увы, подпрыгивая, оно с лязгом покатилось вниз по склону. Гейбу оставалось лишь молиться о том, что Сильвер воспользуется отвлекающим маневром и успеет уползти. Увы, этого не произошло. Гейб выпрямился. И вытащил пистолет, бесполезный для стрельбы с такого расстояния. Но Сильвер вновь подняла дробовик и нажала на спусковой крючок, прежде чем л е с о в и к успел повернуться и прицелиться в нее. Ее выстрел пришелся ему в верхнюю часть плеча. От удара стайгера развернуло, наружу вылетели раздробленные кости и хлынула кровь, а сам он качнулся в сторону. но затем, что поразительно, с зияющей раной и практически обездвиженной рукой, он, пошатываясь, поднялся на ноги и укрылся за с т а р о й р ж а в о й вагонеткой. Гейб спрятался за камень, в то время как Сильвер безвольно, как т р я п и ч н а я кукла, скатилась ниже во враг. Они оказались в тупике. Гейб должен был найти способ обойти стайгера сзади. В следующий миг г е й п увидел на гребне медведицу. Во время перестрелки он напрочь забыл о ней. Животное должно быть испугалось треска выстрелов и отступило, но теперь вернулось. Разъяренная медведица с в и р е порылась некла, п а м и ч у я свежую теплую кровь. Кровь стайгера, в лунном свете казавшуюся черной. Тот не видел, как она вернулась. Она была позади и выше его, как ужасная первобытная тень смерти. с т а й г е р выглянул из заборта вагонетки, ц е л я с ь в залегшую во враге Сильвер. Та из последних сил пыталась спрятаться за камнем. Сердце Гейба замерло. Но как только с т а й г е р поднял ружье, медведица опустилась на четвереньки и устремилась вниз. 500 фунтов плоти, костей, зубов и когтей, которым помогала сила тяжести, набирая скорость, покатились вниз по склону горы и со всей с и л о й врезались в лесовика. Воздух прорезал безумный нечеловеческий вопль. Гулки мехом р а з н е с ш и й с я по обледенелым гранитным горам. За воплем последовал выстрел. Гейб в ужасе застыл на месте. Затем внезапно все стихло. Геп й неосознанно обратил внимание на всполохи северного сияния, переливающиеся этаким фантастическим разноцветным занавесом, полную луну, яркие звезды, небеса, равнодушно взирающие на человеческую драму внизу. Он покатился вниз по склону к Сильвер, заключив ее в объятия. Он крепко прижал ее к себе. В его глазах сверкнула яростная страсть. У нас все получится, Сильвер, хрипло прошептал он. Мы вернемся домой. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Я знаю.